Липовая кровь. После окончания рабочего дня Павлов заехал за Алесей. Офис, где она временно трудилась, располагался в одном из зданий бизнес-центра Москва-Сити. Подумал, почему бы тебе не подбросить домой, сказал он. Алеся улыбнулась и сказала: Мне очень льстит такое внимание. Буду очень признательна. Она назвала адрес. Артём включил поворотник, перестроился для разворота. Ты не пользуешься навигатором? спросила девушка. Иногда включаю его, когда скучно ехать без попутчика. Он немногословен, но у него есть отменные и редкие качества, которые я очень ценю в людях. Это точность. А Москву я знаю достаточно хорошо, чтобы обойтись без умных помощников. Что ж, раньше вообще водители простыми картами пользовались и ничего обходились, заметила Олеся. Лент в двигатель прогресса, в тон ей сказал Артём, и они засмеялись. У меня есть кое-какие новости, сказала девушка, перестав улыбаться. Они касаются твоего расследования. Я сам внимание. У меня есть знакомый айтишник. Он мне забросил специальное приложение. С помощью этой программы я загнала в интернет фотографию той девушки, что была на велосипеде. Простой поиск по изображению ищет идентичные фото, но в нашем случае это исключено, так как картинка получена с камеры видеонаблюдения. А эта программа обнаруживает схожие фотографии, в том числе и в социальных сетях. В ходе поиска выскочила одна любопытная картинка. Нику Баришне, Лилит Вайс. Имя, скорее всего, вымышленное, но так сейчас делают практически все, не желая светить свои персональные данные. Ну да бог с ней, с конспирацией. Но важно то, Артём, что как только я вошла в профиль этой дамы, то сразу вспомнила её. Я ведь говорила, что где-то уже видела эту Лилит «Это уже действительно интересно», — сказал адвокат. «Пару лет назад я была на экстрим-шоу, которое проводилось в подмосковном Долгопрудном. Гонки на квадроциклах и мотоциклах, огненное шоу, реконструкция сражений в жанре фэнтези и прочее в том же духе. Эта Лилит была там. Я нашла ее снимки в своих архивах, сравнила с фото, которое получилось с записи камер и убедилась в том, что... Что это одна и та же девушка. Она гоняла на байке внутри шара, крутила зажжённые шары. Значит, наше знакомство с ней состоится в самое ближайшее время, уверенно проговорил адвокат. У меня, кстати, тоже есть новость, касающаяся этой Лилит. Эта информация только подогревает интерес к её личности. Помнишь, я тебе рассказывал, Что когда Романов попытался помочь ей после так называемой аварии, она схватилась за руку судьи. Олеся кивнула, пытаясь сообразить, куда клонит Артём. "Я отдал на экспертизу пиджак, рука которого был слегка выпочкан кровью велосипедистки", продолжил Павлов. "Результаты исследований оказались весьма неожиданными". На ткани были обнаружены компоненты двух разных веществ. Первое это специальный флуоресцентный краситель, которым обычно работники силовых ведомств помечают деньги, предназначенные для дачи взяток. Второе, которое я первоначально принял за кровь девушки, оказалось химическим веществом бурого цвета. Проще говоря, бутафорская кровь, которую используют для киносъёмок. Понимаешь, что это значит? То есть эта Лилит специально схватила судью за руку, чтобы оставить эти следы, с изумлением спросила Олеся. Насчёт светящейся краски я не сомневаюсь, а вот искусственная кровь, скорее всего, попала на рукав пиджака Романова случайно. Значит ли это, что мы должны ехать к следователю? спросила девушка. Ведь всё говорит о том, что судья невиновен. Адвокат покачал головой и ответил: "Не на этом этапе. Я ведь вижу, что с самого начала это дело буквально слепили на коленке. Но кто и зачем? Видимо, судья Романов кого-то очень сильно не устраивает. Если сейчас мы раскроем следствию все карты, то таким вот образом дадим карт-бланш нашему противнику, который за всем этим стоит. Романов на свободе". Это пока самое главное, но спешить в настоящий момент ты уже не следует, иначе можно совершить непоправимую ошибку. Некоторое время в салоне машины царила тишина, потом Артём вновь подал голос. Номер пикапа, который забрал эту Лилит с её приятелем, оказался поддельным. По крайней мере, в базе ГИБДД он не числится. Но мне пришло в голову Кое-что другое. На видеозаписи видно, что Лилит после разогренного шоу села в пикап, выбралась из него спустя несколько минут и дальше поехала на такси. Я запросил данные в службе этой таксомоторной компании, и мне буквально за час до нашей встречи сообщили, с какого номера был сделан заказ. Такси могла вызвать сама Лилит, предположила Олеся. Вероятли, не согласился Павлов. Скорее всего, эта барышня меняла велы штаны на джинсы и очищала руки от бутафорской крови. Такси для неё вызывал кто-то из тех, кто был в машине. А вот и мой дом. Подъезд с правой стороны, сказала девушка, посмотрела на Артёма и тихо спросила: Может, поднимешься, посмотришь, как я живу? Ты наверняка проголодался. Весь день, как белка в колесе, губы Павлова тронула лёгкая улыбка. Он и впрямь был голоден. В эту ночь его автомобиль так и остался стоять у дома новой помощницы.